Глава восьмая. Бегство Жулан стоял в дальней части переулка, причем встать удалось очень удачно. Машину сейчас почти полностью перекрывал здоровенный черный внедорожник. Смотреть за нужным подъездом приходилось по зеркалу. Но это было нормально. К тому же, пока что смотреть оказалось особенно и не на что. Ожидание тянулось уже три с лишним часа, и пока что, кажется, заканчиваться не собиралось. Политбюро! сказал скрипач. — Оно самое. — подтвердил Эд. — В десятый раз. Уже не смешно, если честно. — Любопытно, что они там столько времени делают? Скрипач нахмурился. — Четвертый час пошел. — Общаются. — пожал плечами it. И знать бы еще с кем именно. В этом доме кто только не живет. Клоповник с квартирами для средней руки элиты. — Ха! И еще бы узнать, о чем они общаются! — добавил Скрипач. — Ой, какие подозрения у меня есть. Признал Саид. «А ну-ка!» Скрипач повернулся к Иту. «Смотри, если они действительно сейчас у Дрежнова, то разговор может идти об официальных эфирах для Штерц», сказал Ит. «Не исключено, что она хочет пробиться выше». «Куда уж выше!» хмыкнул Скрипач. Всегда есть куда. У нее сейчас охват, молодежная аудитория определенного типа и средний возраст. В общей массе это мужчины, которые любят красивые женские ножки. Охват исключительно сетевой. Ту аудиторию она собрала, но ей этого явно мало». Ид задумался. «Другой вопрос. Что там делает Ари?» «Она взяла с собой, и я пока что ума не приложу зачем». «Сдается мне, что эфиры — это далеко не все». Мрачно заметил Скрипач. «Там, кроме эфиров, есть еще что-то?» «Кто бы в этом сомневался?» Ид вздохнул. «Конечно, есть. И неплохо бы понять, при чем тут этот. Она вторую неделю таскает его с собой, причем с упорством, достойным лучшего применения. А самое паршивое, что адреса пока что не повторяются», — закончил Скрипач. «Вчера была Азарова, сегодня Дрежнов, позавчера Гладких». «Все высшее общество, и отнюдь не актеры или певцы. Не нравится мне это». «Было бы странно, если бы нравилось». Ид вздохнул. «Рыжий, у меня идея. Сейчас провожаем эту парочку, потом возвращаемся и смотрим Дрыжнова». «На воздействии?» — скрипач нахмурился. «Да», — решительно ответил Ид. «Не хотелось бы делать это в квартире, но другого выхода пока не вижу». «А я вижу», — возразил скрипач. «Надо подождать. Хотя бы немного, но подождать. Ид, квартира может быть провешена. А мы с тобой, как ты понимаешь, далеко не в лучшем виде для...» «Знаю». Ит отвернулся. «Хорошо. Давай поймаем его за пределами квартиры. Но не в подъезде, конечно. Предлагаю попробовать машину». «Согласен. И по времени у него все совпадает. Пустых окон не будет. Значит, заодно снимем вопрос тайминга». Скрипач задумался. «Давай попробуем загнать его в пробку», — предложил он. «А мигалку сломаем и шофера устраним. Это как раз просто. Конечно, получится смешно, если они были не у него, а у кого-то еще, но...» «Ничего, ему это только на пользу пойдет», — с неприязнью сказал Ид. «Они там все слегка оборзевшие и обнаглевшие. Так почему бы и нет?» Ждать пришлось до вечера. За это время они несколько раз звонили Лиге, потом поговорили с Даной, еще позже наведались на подземный паркинг к нужной машине и попутно разобрались с шофером, он же охранник. Скрипач, ни секунды не раскаиваясь, взял того на воздействие, сперва заставив его напиться до беспамятства, а затем велел позвонить шефу и кое-чего высказать. Полчаса спустя на паркинг спустился крайне рассерженный дрижнов, который с кем-то говорил по телефону, Сел в машину, раздраженно хлопнув дверью, и поехал к выезду из паркинга. Все шло по плану. Скрипач удовлетворенно кивнул и побежал на улицу, где его ждал в Ит. Ид. «Поехали!» — велел Ит, как только скрипач оказался на водительском сиденье. Ставай к нему плотнее и...» «Сам знаю!» — ответил скрипач. «Слышал бы ты, как он орал сейчас!» «Ну еще бы!» — Ид усмехнулся. «Догадываюсь...» рыжий, держи правее. Как только закончим, из пробки нужно будет быстро уйти. Логично! кивнул скрипач. Так, как только нормально замедлимся, переходи и не тяни, давай побыстрее. Как получится. Пожал плечами. Разумеется, ездил Дрежнов на Марлине, вот только не синей серии и не черный. У него был аргентум. Модель так и называлась, AG Эти машины делались под заказ. И вполне логичным было то, что заместитель министра культурного развития выбрал себе именно такой вариант. Прийти в салон и сходу купить такую машину было невозможно. Они делались ограниченно, под заказ, не больше шести десятков в год. И продавали их далеко не всем подряд. Равно как и серии AU и 5 Aurum Platinum. Не сказать, что А.Г. был каким-то сверхэксклюзивом, но и Дрежнов, мордастый, бородастый, дородный, сверхчеловеком в политбюро тоже не был. Но и последним он не был тоже. Про Дрежнова, равно как и про всех остальных, уже почитали. «Мутная личность», — заметила Лига, и с ней согласились и Ид, и Скрипач. «Именно так и есть. Мутная и не особо приятная личность». Вроде бы ни в чем этаком не замечен, но в то же время человек этот производил впечатление тихого омута, в котором чертей больше, чем лягушек. Ит без проблем проскочил между едва движущимися машинами, открыл переднюю дверь темно-серого марлина и сел на пассажирское сиденье рядом с дрижновым. Анатолий, вам это кажется, тихо сказал он. Вы одни в машине. Я один в машине, повторил Дрижнов. Славно, кивнул Ид. «Камера в салоне работает?» «Работает», — кивнул Дрежнов. «Сейчас вы ее выключите, а когда я скажу, сотрете три последних часа», — сказал Эд. «О нашем разговоре вы ничего помнить не будете». «Не буду», — согласился Дрежнов. Протянул руку к сенсору, что-то нажал. «Камера не работает», — сообщил он. «Славно», — кивнул Эд. «Анатолий, скажите, у вас сегодня были гости?» Были гости, кивнул замминистра. Сегодня были гости. Кто они такие? спросил Эд. Я не знаю. Равнодушно пожал плечами дрижнов. Как не знаете. Итапешел, вы не помните, кто был у вас в гостях? Это был у меня в гостях. Без выражения произнес дрижнов. Мы немного выпили. Шофер меня подвел, я его уволил уже. Паршивый птичий хвост. «Курица вонючая, из-за него пришлось сесть за руль. Мне нужно на совещание, а он подвел меня. Важное внеочередное совещание. Мне необходимо быть. А курица поганая...» «Почему курица поганая?» — с недоумением спросил Эд. «Потому что у него фамилия Курицын». Так же равнодушно сказал Дрижнов. «Ясно», — кивнул Эд. «Так что было до того, как вы поругались с поганой курицей?» «У меня были гости, мы немного выпили», — снова сказал Дрежнов. «Кто они были?» «Не знаю». «О чем вы говорили с ними?» «Не знаю». Ид задумался. «У вас мужчины были в гостях?» — спросил он. «Не знаю». «Или женщины?» «Не знаю». «Что вы пили?» — спросил Ид. «Не помню». Пожал плечами Дрежнов. — Кажется, этот вопрос вызвал у него хоть какой-то эмоциональный отклик, в отличие от вопроса про гостей. — Вкусное что-то. — Хорошо, — кивнул Ит. — Последний вопрос. На какое совещание вас так срочно вызвали? — Пересмотр значений культурного кода. Голос Дрежного чуть изменился. В нем сейчас явственно прозвучало одобрение. — Расширение дозволенных рамок и запретов для населения. — Каких именно рамок? — спросил Ит. — Исторических, религиозных, культурных. Не за веру нужно наказывать, а за отсутствие веры. Дрижнов улыбнулся. — Уж если верят, то пусть верят, но чтобы правильно. А если неправильно — мы их! Он сделал в воздухе правой рукой какое-то закручивающее и одновременно раздавливающее движение. — Иш моду развели! — Спасибо, — кивнул Эд. Сейчас я выйду. Вы сотрете запись и поедете на совещание. Меня здесь не было. Никого не было. Не было. Кивнул Дрижнов. Никого не было. Ит вышел из машины, посмотрел, как Дрижнов стирает запись и пошел обратно к Жулану. Ну, чего там? Спросил скрипач. Ренова там. Мрачно сказал Ит. Сворачивай, поехали отсюда. Подожди. Попросила Лига. «То есть, получается, этого деятеля взяли на воздействие и стерли ему память?» «Да, именно так получается», — кивнул Ит. «Думаю, если мы будем проверять остальных, увидим ровно то же самое. Никто не будет помнить о том, что у них в гостях побывал Штерц с неким Андреем, и разговоров они не будут помнить тоже». «Вот даже как?» — Лига нахмурилась. «То есть ты хочешь сказать, что это делает он?» «А кто?» — Ит повернулся к ней. «Да, Ли. это делает он, и, подозреваю, он делает не только это, а еще очень много всего другого, и мы не знаем ничего, потому что мы просто позорно на нем прокололись и упустили ситуацию». «Не нагнетай!» — поморщился скрипач. «Ты что-то сразу того сгущаешь краски? Он только-только сошелся с этой штерц, а такими делами занялся и вовсе недавно. Подумай сам». так как раз подумал», — сказал Ит. «Пока мы ехали, я очень хорошо подумал и понял, что мы два придурка. Мы купились рыжий на его якобы самоотверженный поступок пойти за нами сюда, на его молоденькую внешность и невинный вид, на то, что в старых щитках мы его видели как барда, причем очень печального и очень несчастного. И как-то нечувствительно мы с тобой позабыли, что проект «Реторг» — это было его рук дело, что пятый с Лином себя прятали в том числе и от него» что он просидел на Тингле много лет, предоставленный самому себе, и чем он там занимался, мы понятия не имеем. «Наукой он там занимался», — без особой уверенности сказал скрипач. «Ага, и учился по агентским программам». Едко парировал Ид. «А может быть, и не только по ним. Официалки там было сам знаешь сколько, и учителей он себе мог брать любых. В любом количестве и в любое время». «Далее». «Здесь мы видели только то, что он нам милостиво показывал. Например, незначительные моменты с посещениями собраний. А что было еще? Что мы с тобой не видели, потому что не следили за ним?» «Ребята, постойте!» Взмолилась Лига. Ит, ты хочешь сказать, что он сейчас разыгрывает какую-то свою игру и...» «Да, именно это я и хочу сказать», — кивнул Ит. «И мы понятия не имеем, какую, и сколько времени он это делает». «И сколько он уже успел сделать, мы тоже не знаем». «Но что это может быть за игра?» Лига нахмурилась. «Для чего ему нужно? Что он задумал?» «Не знаю». Ид вздохнул. «Что-то совершенно непонятное. Сейчас он, если мы правильно поняли, зачем-то стал контактировать с сильными мира сего, используя для этого Штерц, потому что ее знают и с ней идут на диалог. К тому же Штерц — принцесса». То есть я рискну предположить, что до нее он вел какую-то подготовку, а после ее появления начал новую фазу чего-то. Знать бы ещё чего именно. Надо думать. «Ну, давайте подумаем», — предложил скрипач. «Штерцы и всякие сильные в данном случае — это средства для достижения цели. У него должна быть цель, но эту цель мы не знаем». «Можно методом исключения», — предложил Ит. «Обратно в контроль он точно не хочет». Почему ты так решил? Нахмурилась Лига. Потому что потенциальный контроль так себя не ведет. Ответил Эд. Он вроде бы не делал ничего особенного, но при этом ощущение от его поступков... Как бы сказать. Возможно, возможно. Лига задумалась. Но я не уверена. Да, он поступал эгоистично, но ведь это не показатель. Ладно, оставим тему контроля, сказал Эд. И тему стрелка, соответственно, тоже пока трогать не будем, потому что на данном этапе игра ведется на нижнем уровне. То есть на уровне тех, кто представляет собой что-то здесь, на этой планете и в этой стране. Верно? С этим все согласны? — Да, — тевнул скрипач. — С этим согласны. Он что-то затевает здесь и проверить, что именно мы не можем, как выяснилось. — Верно. Далее. Себя он светить пока что не хочет, — сказал Эд. — Почему ты так решил? спросила Лига. «Вспомни эпизод с покупкой Марлина». Ид повернулся к ней. «Кто оказался на фото с ключами и корзиной фруктов? Он? Нет. Она. А до этого они спорили на улице. И я понял, в чем он ее убеждал. И убедил. Он не планирует показывать себя. Он выставляет теперь перед собой ветву, и она согласна выполнять при нем роль публичной фигуры. А он остается в тени». «По крайней мере, пока точно остается. «Значит, в контроль он не хочет. Публичности не хочет тоже. И при этом начал какую-то свою игру». Резюмировал скрипач. «Это все? «Нет, это не все. Покачал головой Эд. «Это отнюдь не все. Боюсь, мы его недооценили. Очень недооценили». «Говори толком!» Разозлился скрипач. «Говорю». Пожал плечами «Он страхуется от нас, рыжий». «Он не хочет, чтобы мы узнали, о чем он беседует с этими самыми сильными мира сего. Он их блокирует, причем именно от нас. То есть он этот момент просчитал заранее, он прогнозирует наши действия и перекрывает возможные подходы к себе, потому что знает, каким образом можем действовать мы. Скажу больше. Я теперь не исключаю того, что следить могут уже за нами, и, скорее всего, следят, в том числе и сейчас». «Квартира чистая!» — тут же сказал скрипач. «Да, квартира чистая, но это не значит, что наши перемещения не отслеживались снаружи и что нас не пасут прямо сейчас», — жестко ответил Ид. Он вычислил, что нас заинтересуют его контакты, и подстраховался. «Заранее. Откуда мы можем знать, что еще он успел за это время?» «Тогда надо что-то делать», — тут же сказала Лига. В ее голосе зазвучало беспокойство. «И быстро, видимо». «Быстро нельзя», — покачал головой Ид. «Быстро — это будет сигнал для него. Нет, мы поступим иначе». «Как?» — спросила Лига. «Придумаем. Вот что. Завтра иди в магазин и купи пару хороших чемоданов. Демонстративно купи, поняла? Повеселее, поярче, понаряднее. Да, рыжий, я дурак. Зря резину с Чуана продал». И досадливо поморщился. «Нет, это как раз нормально», — возразил скрипач. «Резину завтра новую купим. Та уже старая была. Все равно пора менять». «Мы куда-то едем?» — сообразила Лига. «Обязательно!» — кивнул скрипач. «И, видимо, едем мы вчетвером. Да, Ит?» «Да, но после небольшой подготовки. И для него мы, конечно, едем втроем. Думаю, не нужно объяснять, почему», — сказал Ит. Действовать следовало быстро, но при этом максимально осторожно. Требовалось организовать демонстрацию, но не показушную и вычерную, а со всей возможной степенью достоверности. Первые двое суток пристреливались. Сперва скрипач погнал Чуан на сервис делать профилактику. Причем на сервисе объяснил, что они едут в путешествие, поэтому нужно проверить и обслужить машину максимально, чтобы ничего не отвалилось по дороге. Затем Лига заказала кучу пляжно-прогулочного брахла, причем с доставкой на дом. Квартиру курьера не пустила и принялась проверять это самое барахло прямо на улице, вытаскивая вещи поочередно из курьерской машины. Курьер, получивший от Лиги мзду, впрочем, не возражал. Следующей ночью Ид, уже шифруясь, перегнал Жулан за город и спрятал. Причем спрятал на совесть. Для пряток отлично подошел чей-то заброшенный сарай. Дополнительной меры предосторожности стал взведенный медвежий капкан, который Ид поставил рядом с водительской дверью и замаскировал прошлогодними палыми листьями и ветошью. Жестоко, вне всякого сомнения, но Ид понял — игры кончились. Если вы с нами серьезно, мы тоже можем серьезно. И посмотрим, кто кого. Дана на его предложение поехать куда-нибудь вместе с их семьей отреагировала ровно так, как Ид и ждал. Она спросила, когда выезжаем, и стоит ли брать с собой купальник? «Скорее всего, выезжаем послезавтра», — ответил ей Ит. «Купальник, бери, конечно. Сейчас лето, пригодится». «Я так и думала», — ответила ему тогда Дана. «О чем думала?» — не понял Ит. «О том, что время пришло», — просто ответила Дана, и не стала уточнять, для чего пришло время и почему. «Просто время пришло», — сказала она. «Наверное, ты права», — ответил тогда Ид. А следующим этапом стал звонок Ари, который сделал скрипач. Ит и Лига слушали разговор молча, ничем себя не выдавая. Слушали и понимали, что ситуация на самом деле гораздо серьезнее, чем они предполагали до этого момента. «Привет, Ари!» Скрипач сидел за столом, положив перед собой телефон со включенной громкой связью. «Свободен? Поговорить можешь?» «Да, могу», — ответил тот. «Привет!» «Как у вас дела?» «Неплохо», — скрипач улыбнулся. «Вот с работы уволились». «Да?» — вежливо удивился Ари. «А зачем?» «Уже знает», — тут же понял Ит. «Он уже знает». «Скверно». «Устали. Нужно заняться собой. лечиться. ответил скрипач. «Тебе больше никакая помощь с квартиры не требуется. Просто мы уезжаем через два дня, и пока будем в отъезде, ничем помочь не сможем». «И куда вы собираетесь?» — спросил Ари. «А, не решили пока. Хотим на море. Лига, море, третий год уже просят», — сказал скрипач чистую правду. «Так, что там с документами?» «Отдал на оформление. Через три недели будут готовы». Ари помедлил. «А что это вы так неожиданно? Вроде бы речь об увольнении не шло». «Если бы ты приезжал чаще, то знал бы, что мы полгода уже про это говорили», — сердито произнес скрипач. «Но ты не приезжал. Занят был, наверное. То собрания эти твои. Теперь вот вета появилось. «Нелогично получается у тебя», — усмехнулся Ари. «Вета появилось не так давно. Скрывали, значит?» «И не думали даже», — ответил твердо скрипач. «Просто тебе было неинтересно». «Неважно», — отмахнулся Ари. «Что насчет блока? Берете с собой?» «Разумеется». «Как ты это себя представляешь?» — спросил скрипач. «Нас долго не будет. И нам что, оставить базу без всякого присмотра дома? Ну уж нет. Базу могу забрать я», — ответил Ларри. «Для чего вам во время отдыха таскать ее с собой?» «Нет, не надо забирать. Мы планируем продолжить работу с базой и дальше. Отдыху это не помешает», — сказал скрипач спокойно. «Зачем она тебе вдруг понадобилась? Ты несколько лет не проявлял к ней никакого интереса, а тут спохватился». Нужно освежить кое-что в памяти, ответил Ларри. Слишком большой объем информации, невозможно все запомнить, как ты понимаешь. Сейчас? Скрипач нахмурился. Не понял, для чего тебе срочно понадобилось что-то освежать? И что именно? Позволь спросить. Ит, нахмурившись, посмотрел на скрипача. Тот покачал головой. Ждем. Мне нужен доступ к некоторым расчетам группы Берты, ответил Лари. Каким именно? спросил Скрипач. «Старые крымские данные. Опровержение по порталу Семеиза», — ответил Ария. «Вы до этого еще не дошли, если что». «Что за опровержение?» — спросил Скрипач. Об этом они пока что ничего не читали. «Или расчет размера области», — ответил Ария. «Корректировку внесли после изучения десятка аналогов в Сонме. Портал оказался меньше, чем считалось ранее, и сейчас мне надо...» «Так, стоп!» — решительно сказал Скрипач. «Во-первых, повторяю свой вопрос». «Зачем?» «Во-вторых, для того, чтобы это подтвердить, тебе не нужна база. Ты ведь и так все помнишь». «В-третьих, для чего такая срочность?» «Мы покупаем там землю», — ответил Ари. Скрипач глянул на Ита, Тот пожал плечами. «Кажется, не врет, но все равно проверить сейчас нереально». «И ты хочешь уточнить границы?» — спросил Скрипач. «То есть тот факт, что мы уже в другой части сферы, тебя не смущает?» «Чтобы установить границы, нужна аппаратная база, о которой мы сто раз тебе говорили, а ты...» «Тему свое время», — спокойно ответил Ари. «Все будет, не сомневайся. И база будет, и новые границы, и перерасчет самого стрелка. Обещаю, прояви терпение, рыжий». Голос его вдруг потеплел, и от этой внезапной теплоты скрипачу сделалось не по себе. Ари говорил с ним, как взрослый с ребенком. «Поверь, так для всех будет лучше. Ты собираешься купить землю в заповеднике?» — сказал Скрипач. «Сказал просто, чтобы хоть что-то сказать». «Не продадут». «Мне? Конечно, не продадут», — согласился Ари. «А вот вете — продадут». «То есть ты хочешь купить портал?» — Скрипач вздохнул. «Для чего?» «О, у меня есть несколько очень интересных идей», — усмехнулся Ари. «Уверен, впоследствии вы их обязательно оцените». «Портал на Балаклавке тоже купишь?» — спросил Скрипач. «Возможно, возможно», — ответил Ари. «Но не сейчас. Пока что он мне не нужен. А вот тот, что в Крыму, необходим. Вы, кстати, не туда собираетесь?» «Нет», — ответил Скрипач. «Не туда. Там горы и скалы. Лиги — это тяжело. Ассоциации плохие». Так что мы куда-нибудь на равнину, чтоб песочек. И без камней. Евпатория. Анапа. Ари задумался. В принципе, неплохие варианты. Надеюсь, вы проявите разумную осторожность. Кто бы говорил? Не выдержал скрипач. Да, мы проявим осторожность. Разумную. Мы, в отличие от некоторых, права не покупаем. Ни весь с кем не встречаемся. Марлины не вводим. И черти где не шляемся в сомнительных компаниях. «Рыжий, сбавь тон!» — усталым голосом приказал Ари. «Если я о чем-то прошу, я это делаю не просто так. Я заинтересован в том, чтобы вы были живы и здоровы, если ты не понял. И прошу проявить разумную осторожность. Не более того...» «Ты заинтересован! Вот уж никогда бы не подумал!» — покачал головой скрипач. «Особенно с учетом того, что творил в свое время Ри!» «Ри ошибался. И было это уже очень много лет назад!» — напомнил Ари. «В общем, я все сказал. Если что, звоните». «И ты тоже звони». Скрипач постарался сделать голос максимально приветливым, и это ему удалось. «Ари, осторожней с машиной и девицей, с учетом того, что она принцесса. Я разберусь». Спокойно ответил Ари. «Пока. До связи». Закончил он и отключился. «Что скажешь, Ли?» — спросил Ит. Лига сидела, прикрыв глаза и прижав кончики указательных пальцев к вискам. На лице у нее застыло сосредоточенное выражение. «Нам будет сложно от него спрятаться», — сказала она медленно. «Но необходимо. Хотя бы на какое-то время». «Зачем?» — спросил Эд. «Нам надо подумать и без помех». Лига вздохнула. «Он знает что-то очень важное и дал понять, что рассказывать нам он это не собирается. Значит, придется понимать самим». «Видимо, да», — кивнул Ит, соглашаясь. «Но сперва нужно уехать, как решили». «Ну, значит, будем уезжать», — кивнула Лига. «Вместе с Даной. Сейчас подумаем, как ее спрятать, чтобы он не понял, что она с нами. И, слушайте, я сейчас подумала... Ит, ты говоришь, что он обучился по программам для агентов, да?» «Да», — кивнул Ит. «Тогда для чего он требовал, чтобы вы его выручали с собраний?» — резонно спросила Лига. «Он мог бы запросто удирать оттуда сам, ведь так?» «Именно так», — согласился Эйд. «Думаю, он усыплял нашу бдительность. И это ему удалось, следует признать. Он нас обманывал, и боюсь не только в этом». «Ясно», — чевнула Лига. «Знаете, я ведь тогда еще, когда вы у меня дома оказались, подумала, вы добрые. И как-то неправильно вы были тогда добрые». «Почему?» — удивился скрипач. «Да потому что кто-то другой, если бы оказался на вашем месте, не стал бы терпеть то, что творит Рифат. Ну, это как пример», — объяснила Лига. Требовал бы что-то, настаивал, боролся. А вы просто терпели все, что происходило, и верили. Это ведь неправильно, если вдуматься. Такое смирение и терпение — это, как бы сказать...» «Ты еще терпеливых по-настоящему не видела», — вздохнул скрипач. «Может, оно и к лучшему». «Надо будет тебе историю Лины и Пятого рассказать и показать, наверное, для понимания того, что такое истинные арха и как терпели они. Мы говорили об этом, но пока что очень мало, и только в общих чертах. Впрочем, сейчас все равно нет времени. Ладно, давайте теперь к делу. Как уезжаем, как забираем Дану и куда отправляемся?» Выезжать решили в час между волком и собакой, в три утра. «Для того, чтобы гарантированно снять прямую слежку, будет такая появиться». «Разумеется, машину, скорее всего, поведут по городским камерам, и вот как раз тут были у скрипача сытом несколько вариантов красиво потеряться». «Маршрут они разработали заранее, и он включал в себя несколько участков, на которых камеры были неисправны». «Благослови мироздание меры второго уровня», — сказал скрипач, когда они делали маршрут. «Тут обязательно что-то ломается или отваливается». «И очень хорошо». Да, но предстояло подобрать Иту, а до этого он должен будет забрать Жулан, потому что ехать предстояло на двух машинах. Сговорчивая Дана согласилась подождать их за городом, на одной заштатной платформе, никаких вопросов эта просьба у нее не вызвала. «Она все понимает», — сказала тогда Лига, и с ней согласились. «Да, понимает, или точнее, интуитивно что-то чувствует». Уита, который с Даной общался больше всех, уже появились догадки, насколько больше Дана всего понимает, но он пока что решил не торопить события. Да, с Лигой Дана уже тоже познакомилась, но пока что знакомство было совсем коротенькое. Они просто посидели часок в кафе, перекусили, поболтали и разбежались. Дана о Лиге ничего в тот раз не сказала. Лига же сказала Дане что-то странное, причем даже в системе представлений Лиги. В общем, о нормальном знакомстве речи пока не шло. Всему свое время, — заметил скрипач. — Успеется. В половине четвертого утра Чулан вышел на Малое Кольцо и вскоре скрылся в туннеле Серебряный Ручей, рядом с Таганской заставой. Вел машину скрипач, довел благополучно до первой сломанной камеры и высадил под ней Ита. Тот кивнул на прощание и быстро пошел к неприметной двери в системе туннеля. Там располагалась техничка, коморка с противоледными реагентами и лестница, ведущая наверх, в Таганский сквер. Убедившись, что Ид скрылся за дверью технички, скрипачки внул и повел Чуан дальше, к следующему маркеру. Сложные развязки на Тульской, где, как он знал, не работали камеры сразу на двух съездах. Разумеется, здесь машину отследят, камеры на выходах из съездов работают, но сейчас у него не было задачи скрыться. Ему было важно перевести фокус внимания наблюдателей на машину максимально и дать Иту без идти. уйти. Покрутившись по развязке, скрипач выехал на Среднее кольцо и повел Чуан туда, где им предстояло потеряться уже по-настоящему, в туннель имени первого космонавта. Машина войдет в туннель, совершенно верно. Но выйдет она из этого туннеля отнюдь не сразу. Скрипач знал, где находится отстойник, и загнал в него Чуан. Причем провести в туннеле он намеревался не менее двух часов. Сейчас они, эти неизвестные наблюдатели, будут дергаться, пытаясь понять, кто упустил машину и куда она ушла в результате. А Чуан выйдет из тоннеля с общим потоком, очень плотным, в 7 утра, с тонировкой на стеклах, яркими наклейками фирмы по замене радиаторов на кузове и с другими номерами. А там уже, как говорится, будем посмотреть. К радости Ито с Жуланом все было нормально. Никто в сарай не заходил, в капкан не попался и машину не тронул. Ид снял капкан, очистил от листвы и сунул в багажник, в нишу для запасного колеса, затем перекинул номера и выехал из сарая. Он отъехал от деревни, в которой прятал машину, раскачал пару участков по проселочным дорогам, затем поставил машину у забора какого-то дачного поселка и набрал номер Даны. Она ответила сразу. Ид понял, что звонка она ждала. «Привет», — сказал он. «Ну что, ты готова?» «Я уже вышла», — ответила девушка. «Электричка в восемь утра будет. Я успеваю. Ты меня там подберешь?» «Ага», — ответил Эд. «Я уже тоже выехал. Как доберешься, спускайся с платформы и жди внизу, не на самом виду». «Договорились», — ответила Дана. «Вещей у тебя много?» — спросил Эд. «Нет, рюкзак и сумочка». Дана задумалась. «Немного, не волнуйся. Маме сказала, что к подруге уезжаю на дачу. На две недели». «А мама что?» — спросил Эд. «Ей все равно». Дана вздохнула. «Мне порой кажется, что я ей чужая. Даже обидно. Она совсем за меня не волнуется». «А ты за нее?» а «Я волнуюсь», — ответила Дана. «Но неправильно как-то. Я тебе потом расскажу». «Расскажи», — согласился Ит. «Хорошо, Ит, Я хотела сказать...» Дана по своему обыкновению замялась. «Тут такое дело...» «Ты сказал, что мы едем на море, да?» «Ну да», — согласился Ид. «Именно так и есть». «Нам нельзя сразу на море», — решительно произнесла Дана. «Никак нельзя». «Почему?» «Ну, я посмотрела на нитках. Как бы объяснить? Нет, не могу. Я лучше потом покажу. Можно?» — попросила Дана. «Это надо показывать. Но сразу нельзя ехать. Правда». «Но потом-то будет можно?» — спросил Ид. «Потом можно, да». «Ладно, ты давай, приезжай», — сказала Дана. «Как же все интересно получается», — добавила она. «Вот же удивительно. Я почему-то думала, что будет проще». «Что именно будет проще?» — не понял Ит. «Да вообще все». Дана вздохнула. «А ну, а вон как». «А что именно тебе думалось?» — спросил Ит. «Честно, я думала, что вообще ничего не будет». Дана вздохнула. «Я откуда-то знаю, что обычно ничего и не бывает». — Оно почему-то есть. Странно. — Наверное, действительно странно, — согласился Ид. — Ладно, добирайся до точки и жди. Попробую доехать максимально быстро.